Генерал даже нахмурился и стал пофыркивать, находя, что всё это вовсе ни к статье и просто бестактно со стороны Закаталова, который мог бы, кожись, сообразить, что свадьба вовсе не такого сорта, чтобы радоваться её и праздновать. Нашёл, что праздновать дурак. Думали кончить всё тихо, в секрете, а тут вдруг на ко тебе Выходит скандал на весь город, просто черт знает что. Закаталов, по мнению генерала, чересчур уж пересолил в своем усердии, и сколь не крепился старик, однако же не выдержал и обратился к нему с просьбой. Нельзя ли сейчас же прекратить все эти музыки и иллюминации? Потому, сами согласитесь, радости тут никакой, а только лишний шум, до часаний языков по городу. Тот принялся всячески извиняться и с добродушным видом уверять генерала, что он никак не думал, чтобы это могло стеснять или не понравиться. Напротив, он это всё от чистого сердца любя и желая угодить бывшему отцу командиру, доставить дорогим гостям удовольствие. Но если его превосходительству неугодно, То, конечно, все эти плошки и мошки сейчас же будут спроважены к чёрту, чтобы духом их тут не пахло. Хотя от чего бы в сущности и не повеселиться, раз что всё дело устроилось самым счастливым образом, к общему удовольствию. Генерал так и принял, что Закаталов устроил всё это хотя по недомыслию, но от чистого сердца. Зато Каржоль понял его выходку совсем иначе. Он хоть и не высказывался, но про себя знал очень хорошо, что шельмоватый полицмейстер подстроил все эти штуки нарочно, с той целью, чтобы насолить ему ещё больше до конца, чтобы скандал его подневольной женитьбы с наибольшим треском и блеском распространился по всему городу и дальше. А жалу ещё в газетах, скотиная дёгь хватит, с него станет. Недаром графу так не хотелось ехать к нему после венца. Словно бы предчувствуя что-то скверное. Но он склонился на его уговоры и убеждения, единственно в силу уверений, что сама Диольга Арестовна этого желает, так как она намеренно переговорить с ним о чём-то очень важном. и сама Дея поручила Закаталову просить его. Не следовало бы соглашаться, но опять же и самому бы хотелось объясниться с Ольгой, оправдать себя, насколько возможно в ее глазах, предложить ей известный «модус вивенди», словом, выйти как ни на есть из настоящего неопределенного и крайне фальшивого положения. Граф понимал, что со стороны Закаталова все эти иллюминации и фестиваль марши не более, как грубое мщение ему за успех у судьихи. И он не ошибся. Гросс скандал действительно был устроен полицмейстером именно ради его и именно с этой целью. Теперь же цель была достигнута, скандал произведён. А потому желание генерала, чтобы иллюминацию погасить и жедов отпустить, было исполнено немедленно. Вся работа жедовского оркестрика только и ограничилась одним фестиваль маршем. Даже торжественный туш не удалось ему сыграть в честь молодых, когда Флюсовая дама встретила их с подносом, уставленным бокалами шампанского.